Глава вторая. Решение принято. Занятия начались с осени. В школе училась рабочая молодежь с завода. Поступил и Ивась, тот самый, из-за которого... тот самый из -за которого я дрался в классе. Учение кончалось в 11 часов вечера. Мы возвращались в деревню вчетвером. Два моих односельчанина учились на педагогическом рабфаке. Они с Ивасем сворачивали, не доходя километра до села, и мы долго перекликались. В Слякоть, в Пургу, в Мороз ходили ежедневно по 7 километров до Шостки. Да по 7 обратно. Учиться было нелегко. Особенно много приходилось заниматься русским языком. У нас в сельской школе занятия шли по-украински. Перед октябрьскими праздниками меня вызвал директор и сказал. У нас организуется библиотека. Хочешь там работать? Будешь получать зарплату. На первый раз 100 рублей в месяц. Утром будешь работать, а вечером заниматься. Конечно хочу, товарищ директор. Только... «Пойдем туда, там и побеседуем». Он показал рукой в направлении библиотеки. «В большой комнате стояли столы и несколько книжных шкафов. Пожалуй, мне не справится так много незнакомых книг. Да и как приступить к совсем новому делу?» Директор заметил мою растерянность. «Тебе дается двухнедельный испытательный срок. Сходи в городскую библиотеку, там тебя проинструктируют. Вот Леня Дмитриев, секретарь учебной части, тебе поможет. Смелее за дело». Лёня. Он был постарше меня и тоже учился в школе. Взял надо мной шество, помог мне разобрать книги, передал ключи от всех шкафов. На утро я пошел в городскую библиотеку. За столом в отделе выдачи книг сидел молодой человек в очках и быстро, но осторожно перелистывал книгу в красивом переплете. Он поднял голову. Зайдите попозже, выдача книг с пяти. Я объяснил, зачем пришел, и подумал. Тоже скажет, что я еще мал. Но библиотекарь отложил книгу и протянул мне руку. Что ж, поучитесь библиотечному делу. Главное, помните, что библиотекарь должен знать и любить книгу. Снять с полки, записать, принять и обратно поставить – это еще не все, что требуется от хорошего библиотекаря. Умей объяснить, порекомендовать читателю и подыскать нужную ему литературу. Ты обязан быть сам начитанным. Читай и конспектируй, без стеснения спрашивай, если что не понял. А теперь я познакомлю тебя с работой библиотекаря. Он перешел со мной на «ты» и несколько дней терпеливо учил меня. Я впервые начал серьезно, систематически читать книги по списку, которые мне дал библиотекарь. Внимательно следил за газетами, журналами. Часто ходил на консультации к библиотекарю. Он меня встречал дружески. Ну, как дела, что читаешь? Пришли ли новые книги, журналы? Прежде чем выдавать новые книги, я их прочитывал сам. Не отрываясь залпом, прочитал только что изданную тогда, как закалялась сталь. Книга глубоко взволновала меня. Я долго жил под ее впечатлением. Павел Корчагин стал моим любимым героем. Много раз я перечитывал замечательную книгу Николая Островского, и она помогала мне работать над собой. Очень понравились мне занимательная физика, увлекали научно-популярные журналы, все больше и больше интересовался техникой. Я был так занят работой и учебой, что часто оставался ночевать в канцелярии, спал на столе, подложив под голову несколько книг. Иногда ребята помогали мне разбирать книги, и зачитавшись, тоже оставались до ночи в библиотеке. Испытательный срок прошел, и меня зачислили приказом на должность библиотекаря. Радостно и гордо нес я домой после первой получки гостинцы, буханку белого хлеба и конфеты. Работа в библиотеке дала мне много. Я полюбил мир книг, газет, журналов. Они стали моими настоящими друзьями, вооружали меня знаниями. Передо мной все шире и шире открывалась величественная картина строительства в нашей стране. Незабываемое впечатление произвела на меня историческая речь товарища Сталина на выпуске академиков Красной Армии. Слова вождя о том, что техника во главе с людьми овладевшими техникой может и должна дать чудеса. Сталинский призыв усилил мое желание заняться изучением техники. Помню и то, как я был поражен и заинтересован рекордом Алексея Стаханова. 102 тонны угля вместо семи по норме за смену. Дня через три парторг шахты «Дюканов», вырубил за 6 часов 115 тонн. А еще через несколько дней Стаханов вырубил 227 тонн. В газетах замелькали фамилии героев труда последователей Стаханова. У нас в обиходе появилось новое слово «Стахановец». Возникло могучее патриотическое движение стахановцев. В те дни я узнал, что в техникум принимают с 16 лет. И решил, не заканчивая школы, подготовиться к экзаменам в педагогический рабфак или химический техникум. Какую же специальность избрать? Я не мог принять твердые решение. меня увлекала техника, но в то же время хотелось учиться рисовать, заняться педагогикой. Все казалось мне интересным. Пошли заявление в техникум, где на художников учатся, советовал отец. И я послал заявление прямо в Академию художеств в Ленинград. Через несколько дней из Ленинграда пришел ответ. Мне сообщали условия приема на подготовительные курсы. Условия оказались трудными, да и ехать в Ленинград было далеко. Само слово «академия» оказалось каким-то строгим, значительным, и робости хватило меня. Вечером мы держали совет с отцом. Стар стал отец, думал я, поглядывая на его усталое лицо. Он долго молчал, а потом сказал. Я, Ваня, думаю, где далеко ехать, и расход большой. Я болею, мать тоже. Куда от нас, стариков, поедешь? Что делать, сынку? И добавил. Ты еще молод, и рисование не уйдет от тебя. Изучи пока ремесло. Я знал, отцу самому жаль, что я не поеду учиться в Ленинград, и настаивать не стал. Но ответил решительно. Нет, папаша, я буду здесь сдавать экзамены в педагогический рабфак или химический техникум. Не зря же готовился. Отец подумал и согласился. Это другое дело. Попытай. Я сдавал экзамены одновременно в рабфак и в химический техникум. Все испытания выдержал. Куда же пойти учиться? Техникум готовил производственников. Значит, в будущем меня ждет работа на производстве, на строительстве. Именно этого мне так и хотелось, видимо, под воздействием того подъема, с каким осваивалась техника во всех уголках страны. И отец твердил: поступая в техникум, изучишь ремесло, от завода не оторвешься. Мой выбор остановился на техникуме. И осенью 1936 года Я был туда зачислен.